Переговоры. Но дилемма оставаться в башне, пасти пионов или ехать с Толяном на кладбище в слабой надежде сыграть с Жекой в Майнкрафт, если спец чем-нибудь будет занят и не припашет, разрешилась сама собой. Завтрак уже заканчивался, и я склонялся к тому, чтобы ехать, когда прибыл переговорщик. Хотя до этого вроде бы договаривались на завтра. Толян, как увидел джип во дворе, аж перекосился, он этого парня не переваривал. Ну как, парня, тому лет 40, просто выглядит и одевается. Э, Малажала. Не бушлат, а модная, в прошлом утепленная цветная куртка, шапка из чего-то мохнатого, цветной же питерский шарф, зовут Погар. Это фамилия, имя Константин. Но талян а за ним и мы, так и звали его Погар. Как бы устанавливая дистанцию, мы те тут нах, не друзья, по имени тебя звать не будем, по имени отчеству тем более уровнем не вышел. Он тоже, надо сказать, отвечал взаимностью и нас, видно было, презирал. Даже не особо это скрывал. В отличие от того же бывшего переговорщика, еврея-цыгана Конокрада, которого я взял в плен во время мочилов в башне, и который сейчас у нас был в узилище, как выразился батя, и которого мы все никак не могли продать. Звали этого цыгана Рамиль Хусаинов. Мы через его посредничество раньше вполне успешно сменяли и Иванова, и Кольку, пока это паскуда не навел на нас тех флебусьеров, большую часть которых я и истребил тогда, пользуясь, само собой, сюрпризами и продуманной системой обороны внутри нашего муравейника. Этот урод, которого мы иначе как цыганом, хотя он был и татарин, не называли, вот он был очень ласковым. Без мыла в жопу мог влезть гад. Уж так все старался отношения строить одно его... Вы же меня, надеюсь, понимаете, чего стоило, прилипло, как банный лист к заднице. Ну и мы к нему неплохо, в общем, относились, когда контачили чисто по бизнесу. Ну а теперь, конечно, всякие хорошие отношения кончились, относились к нему хуже, наверное, чем к покойной команде под предводительством Ибрагима Бруцеллёзы. И трюмбюлея он огребал только в путь. Работник, он падло, был никакой. И вообще слизняк. В первый же день плена... Практически без насилия этот конократ-цыган раскололся по самую жопу, как выразился Толян. Вообще без насилия, по всем своим делам. А Толян всего-то провел его по маршем маршам башни, обильное ухрюканное кровище его подельничков, и в каждый изуродованный труп носом ткнул, включая ихнего старшего. Еще сказал, что когда за делами приедут, а родственники обещались уже, отдаст его им с сопроводиловкой, что это все из-за него, из-за его наводки такой качественный Это очень подействовало, очень. И тут выложил все, и когда я как он задумал нас нахлобучить, и как наблюдателя нанял в соседнем доме, не задорого. За банку сгухи и пачку макароны или крупы в день. И какие дела у него были с флебустьерами, и вообще, кто он такой, чем жил, где учился, крестился, сдал пару своих нычек в городе, и все такое. два ни дня в жизни не работал, все макрерствовал, всю жизнь биржевик херов. Вы меня, надеюсь, понимаете? Я ясно выражаюсь? Очень он боялся к родственникам подведенной под молотки команды попасть. <смех> Им было ему что сказать, да, и показать. Под молотки это, кстати, батя на выражение каких-то лохматых бандитских еще времен. Какие нахмолотки, когда я постреляю всех или взорвал. Хотя, по идее, цыган должен был быть весьма состоятельным перцем по нашим временам и по роду деятельности, и по составу ништяков в ничках, которые батя с Толяном сняли в тот же день, и потому что при тщательном личном обыске в его одежде а раздеться его талян заставил до нога для качественного шмона, и, как он выразился, для усугубления понимания обстановки, что предняя жизнь кончилась, нашли немало ценного. Один бумажник со стопкой самых крупных по номиналу кредиток мувской рыбы, которые в последнее время стали почти официальной валютой города, чего стоил. А была еще и целая вязанка разномастных обручальных колец в потайном кармане бушлата и десяток явно брюликов, прозрачных и цветных маленьких камушков – полиэтиленовые колбаски, зашитых в шов брюк. Гад был явно хитрый, э, выделанный, готовый к смене обстановки. Но, конечно, явно не к такой, которая пришлась на его долю. Кстати, эти камушки сейчас было некуда пристроить. Ювелиры и ювелирные конторки кончились как явление, так что это было ни о чем. Никому не надо, даже даром. Кто сейчас отличит феонит от бриллианта? А вот золотая ювелирка, особенно самые простые обручальные кольца с пробой, брали только в путь. Те, кто выжил после эпидемии, понятно. Как говорит батя, везде, где есть люди, существуют товарно-денежные отношения, а где торговля, там должен быть эквивалент мат-ценностям. Вот самые простые кольца и шли как эквивалент. И еще лещи, и патроны. Гранаты, особенно хатапки, маленькие такие самоделки из выстрелов под подствольным гранатометом и ЭГСу, из ВОГов. Откуда-то их до хрена в городе взялось, где-то склад недобитый, видать, раскручили. Сейчас все, кому не лень, и у кого они есть, конечно, делали из них, из выстрелов, самодельные гранаты, но не у всех были запалы. Хотапка с нормальным гранатным запалом стоила в два раза дороже, чем самоделковым. Сколько продавец не клялся, что рванет, я жизнью отвечаю. Рванет в руках, кто спрашивать станет. Но у нас самоделки были только батины из тех, что остались после Мочилова. Ну, в общем, приперся этот погар с очередным предложением. Погар топал наверх, по лестнице вслед за батей, подпираемый теплым дружественным взглядом Толика сзади. Брезгливо отстранялся от кровавых мазин и от развороченных пулями и гранатами стен, чтобы не запачкать свою корточку. Баррикады восстановили наскоро и не везде, так, временки подмели там, в первом приближении, как батя выражается, обломки и трупы убрали, но в целом картина происшествия была очень даже наглядной. Пионы от кладбищенских, которые у нас сейчас работали, так поначалу круглые глаза делали и в дрожь впадали, видя такое дело. И нипочем мимо новопостроенных заграждений не хотели протискиваться. Типа, нахер, нахер, у вас там что замкнет, а ребятам потом мои кишки с потолка соскребать. Хе, как бы о ребятах заботились. Но батя объяснил про режим включения, что днем можно ходить не опасаясь. И вообще, вас сюда работать прислали или обсуждать? Ну, тут они сразу затыкались. Потому что по сравнению с работой на кладбище, тут был настоящий им курорт и теплее не на улице и кормежка лучше и обращение с дисциплиной послабления у спеца в его банде вообще гайки туго завинчены они там пахали как папы карлы без базаров и перерывов да по сравнению с зоной строгого режима у спецца тут им был натуральный пионер лагерь тут уж без базара и потому они особо не кочевряжились. благо что и работа была не трудная ходы мы больше не делали батя сказал что концепция поменялась Только что делали уборку, восстанавливали печку, заготавливали дрова и помогали в подвале кроту землю вытаскивать. И бати в создании новой системы обороны. Но об этом потом. Я топал вверх вслед за Толяном и явно видел, что того так и подмывает дать по гару хорошего пинка. Когда тут так брезгливо отстранялся от отсыпавшегося от взрыва гранаты вплоть до кирпича угла лестничной клетки. Но сдерживался. Потому что... Погар, падва, сразу себя так поставил. Когда в первую встречу Толян начал было чморить его и в натуре дал этот вот пинка, тот сразу окрысился и заявил, что с ним такое обращение не прокатит, что он дело делает, а не побираться пришел, и что или он сейчас уходит, и вы свою Элеонору ищите потом по всей Мужской области, потому что больше с вами никто дела иметь не будет. У них, видите посредническая гильдия и типа взаимоподдержка. Или он за, накидывает за этот пинок и нехорошие слова полтора процента на ту цену, что согласуем на обмен. И впредь, чтобы уважительное обращение, никаких тычков. Ну, Толяна такой подачи потянулся было сразу за Кольтом, чтобы конкретно так торчал у него всем на показ за поясом, чтобы, не сомневаясь, тут же и вышибить мозги погару из 45-калиберного. Но под предостерегающим взглядом Бати смешался. В натуре грохнуть или зачморить посредника несложно. Сложно потом найти другого на это дело. Они ведь падлы, тропоеды проклятые, в натуре друг друга знают и друг за друга, как батя выразился, мазу тянут. И потому Толяну, как не противно, пришлось перед погаром чуть ли не извиняться. Как батя и говорил, Толян, несмотря на всю его вспыльчивость, в особых случаях умел себя окорачивать, чего бы ему это ни стоило. А тут был совсем особый случай. Но насчет процентов погар зарубился. И, в общем, это было не совсем по понятиям. Свой процент посредник имел не с потельщика, а с продавца. Насколько уж там они договаривались. ну тут, как кто-то заявил, задета его честь. И что, пинать и оскорблять себя он никому не позволит. И если тему продолжаем, то и платите. Ладно, батя, тоже коммерс в прошлом. Задир этот сгладил, поторговались, сошлись на одном проценте. И что больше без насилия. Итальян пробурчал что-то вроде, э, не совсем правильно мы жесты столковали. Это было рефлекторное движение от сильного душевного волнения. Короче, сошло за извинение. Хотя по насупившемуся Толяну и по играющему жалвакам на его челюстях я-то понял, что он вообще о погаре думает. И что он с ним при случае сделал бы. И что он думает о посреднической его чести в частности. Тут, конечно, тоже понял, но им было похрен, он тут бизнес делал Но грузить погара Толяна прекратил. Дорого это выходило. Поднялись для переговоров на девятый. Там была приличная... Не дербанина еще квартирка, не в столовой же с ним разговаривать, ни в мастерской, и тем более не на скале совета, как называли квартиру Устоса, и где происходили обычно все наши обсуждения. Нехер, как говорит батя, светить реалия. Одному уже досветились, вон, полбашни разворотили. Входя, погар скептически глянул на зверский развороченный замок на входной металлической двери. Выбита личинка, вывернутая одна личка. Когда не удалось через внутренности открытия, это толик упражнялся, который ну, совсем не слесарь. Вошел вслед за батей в коридор, потом в большую комнату, за ним Толик, за ним я. Расположились. Погар сразу нахально уселся в кресло у стены, батя на диван в углу, Толян притащил из другой комнаты стул и поставил напротив Погарова кресла. Мне что-то ничего не досталось, я хотел рядом с батей было сесть на диван, но он этот взглядом меня толкнул, у него это получается. Да и мы, играя в одной команде, как-то научились друг друга без слов понимать. И я сообразил, что надо по гару создать на переговорах неудобства. Батя мне как-то про технику ведения переговоров рассказывал давно еще. Что-то там про японский стиль, американский, партнерский и конфронтационный. Короче, я понял. Притащил из кухни табуретку и уселся на нее у другой стены. То, что у окна на проспект целого со стеклом, напротив стены с диваном, специально, чтобы погар, не поворачивая головы, не мог нас сразу всех троих видеть, а мы могли бы обмениваться взглядами, которые, как говорится, у понимающих людей друг друга надежнее слов. Или это было бы погару некомфортно. А лишить на конфронтационных переговорах оппонента комфорта, это важно. А что переговоры у нас с погаром именно конфронтационные, тут и к бабке не ходи. Тут Поерзав в кресле, снял было свою понтовую меховую шапку, потом вновь надел, климат не располагал. «Что, помещение с печкой у вас тут так и нет?» Брюзливо осведомился он, и при этих словах из рта у него вылетели маленькие облачка пара. В прошлые разы тоже на холоде разговаривали. «Нету», тут же ответил Толян, «это самое теплое, и вообще мы спим на крыше, мы привычные». Батя промолчал, только боднул взглядом Толяна, чтобы не зарывался и не вводил нас опять в расход. Погар слова Толяна проигнорировал, как будто и не было его, и, обращаясь к бате, произнес «Э, нутис э, поступил новый пул предложений. Относительно общего объема товара на обмен мы в целом в прошлый раз пришли к соглашению, однако остались немаловажные частности, а именно». Пересчет распиток администрации в Лещи предложено считать не по четыре и пять к одному, а по пять с четвертью. Курс падает, закрылись еще две столовые, до да оставшихся добираться сложно. Талера к Лещу по 7 к четвертью с двум, то есть по... вот тут вот все изложено. Под настороженным взглядом Толяна он полез в боковой карман и достал оттуда сложный в четверо листок, с густой и списанной расчетами одной стороной. Подал его батя, по-прежнему игнорируя и Толяна, и меня». Батя взял, мельком глянул, положил на колено, продолжая смотреть на переговорщика. «Сахар, мешок, и проверяем. Я проверяю, поставлю пломбу свою, поскольку были в городе уже накладки, подмешивают алебастр или гипс в середину мешка, а зашивают, как на заводе, так что упаковки больше веры нет. Так, муки не надо, шоколад, продолжал он по памяти, как я понял». По 1,5-150 граммовой плитки за банку сгущенки по паритету. Сгущенка не позднее года выпуска. Шоколад с содержанием какао-бобов не ниже 67%, а лучше 90% горький. Вы прошлый раз говорили, что у вас есть. Спички не надо вообще. Свечи можно, но не более 3 кг. И весом каждой не более 100 граммов, ибо чисто парафин никому не интересен. И лучше заводские ДВПшные, или предварительно из каждой пачки одну проверяем. Батя хмыкнул, поглаживая листок у себя на колени. Толик зло сказал Может, тебе еще спину варенья намазать? Погар высказывания Толяна проигнорировал и продолжал Сжигалки газовые, одноразовые, коробку, чтобы газ был не стравлен, выборочно проверю. Газ бытовой, как говорили, баллон. Специи. Перец черный, не молотый, горошком. По весу, как обсуждали. Корица и базилик, говорите, есть. По весу, как перец, два к одному. Изыск это не особо интересно. Патроны 5,45 в цене просели до 0,87. Семера также. Избыток сейчас на рынке. Патроны Люкер-девятка, напротив. То есть, я хотел сказать без изменений по курсу. И еще. Что-то он в натуре нагло себя ведет. Этот погар в реале что-то у меня, конкретно и меня тоже стал раздражать. Ну, нифига ж себе. Это к моему весь шоколад и отдадим, и всю сгуху. Корицу ему подавай, гороху ему не надо, ишь, сволочь. И макаронами брезгует, самый цимус выторговывает. Нет, понятно, что за белку дело святое, отдадим, если понадобится. Но, блин, ну, нифига ж себе расклады. Брал бы свечами, свечей дофига, так не более трех кило, падла. Я взглянул на толяну у того, как грецкие орехи катались на челюстях желуваки Тоже оценил, что тот ломит. За одну девку, как за десяток пионов с рабочими специальностями. Офигеть. Кстати, очень может быть, с моей подачи в городе работяг и за еду, и стали называть пионами. А может быть, кто-нибудь тоже в Warcraft играл. На фестрелковке. Кроме трех ПМ мой наниматель хочет пулемет. 7,62 ПКМ или ПД. Или 12,7 КОРТ выложил на хал явно главную свою подачу, из-за которой сегодня и приперся, очевидно, раньше оговоренного срока, и уставился на батю вжидаючи. — Нифига ж себе наглец! Толян хрюкнул, но сдержался, ожидая, что скажет батя. — Уважаемый! — как мог более проникновенно произнес Олег, подаваясь с дивана всем корпусом к собеседнику. — Все это можно обсуждать. Паритет сгущенка шоколад и курс леща к Талеру, Но где же мы возьмем вам пулемет? Да еще кроме ПМов. Вы ведь знаете, что с такими девайсами в городе определенная напряженка. Вот если АК... Погарф скривился. Ваши юзаные АК я в прошлый свой приезд видел. Этот хлам только по деревням продавать в обмен на картошку. Или пионерам у вечного огня в карауле стоять. Я конкретно задолбал. У нас нормальные в натуре калаши. Все исправные, чищенные, отстреленные Мятых мы не предлагали, Толян лично оружием занимался. И я знаю, ответил бы за каждый ствол. Правда, кто такие упомянутые пионеры в карауле, я не понял нифига. Но в контексте подачи явно что-то оскорбительное. Ты давай-ка не борзей! Наконец не сдержался и ряхнул Тулик. Может тебе полное вооружение стрелковой роты подогнать? Прямо со склада в сале? Нормальные у нас калаши, я за каждый отвечу. Переговорщик, как и прежде, Толянов выпад нагло проигнорировал, тем самым демонстрируя что он Толяна за сторону в переговорах не воспринимает и говорит только с батей. Знал, сволочь, что мы ничего сделать не можем, сколько бы он ни измывался. Такой заположняк в городе стал. Переговорщики типа над ситуацией, они за борзость условий не отвечают, они только передаточное звено. Если, к примеру, вспылить и переговорщика прижмурить, то ихний профсоюз тебя поставит в черный список. И мало что на сделке придется крест поставить. А это значит, скорее всего, смерть того человека, о выкупе которого толк шоу Ну и потом, случись что с тобой, дело никто иметь не захочет. А без посредников в таких делах вообще тухляк. Так что он чувствовал себя вполне уверенно и даже позволил себе так презрительно полусплюнуть в ту сторону, откуда послышалась реплика. Смотрел он только на батю. Но Толян сдержался. Правильно про него тогда батя говорил, что он вспыльчивый спыльчивый но когда, может, когда надо, может характер свой придушить ради дела. Я же, однако, в пику дискуссии тоже, в свою очередь, решил влезть, и чтобы что-нибудь сказать, типа высказать свои отношение и чтобы Толяна поддержать, и чтобы этот все чтобы ощущал, что у него за спиной я сижу, и на худой конец нервы могут не выдержать, не только у мужиков. Автоматы у нас, в том числе и те, которые были у группы полковника, они были спецы, не саба с каким оружием воевали. Я специально выделил интонации, что они были, хотя это он и так знал. Все же не мешает напомнить, что тут не с зашуганными какими-то интеллигентами торгуются, с серьезными людьми. А что? Я вот себя вполне серьезным ощущал с некоторых пор. Толяна хмыкнул одобрительно. Батя мне взглядом как бы поблагодарил за поддержку, ну и как я понял, имел в виду, чтобы я тему дальше не развивал. Чтобы не уводить разговор в сторону, так мы до ночи можем припираться. А погары на этот раз, в отличие от реакции на реплику Толика, повернулся к в мою сторону, взглянул на меня эдак брезгливо, потом опять к бате. «А что у вас так заведено, что в деловой разговор влезают всякие?» И эдак брезгливо пошевелил пальцами руки в воздухе. «Бля, что-то я в натуре не то резкий, не то нервный, тык, и у меня уже ТТшник в руке большой палец на курке готовил завести предохранителем на боевой взвод». Кабура удобная, серая, пластиковая, открытая, с выпуклыми цифрами 1911. Это не год, конечно, а от кольта 1911. А от кольта кабура у Толяна под, не... под его кольт такая же, и к ней футлярма два магазина. Хоть и китайская, но удобная, и ТТшник в нее как родной входит. Единственное, что пришлось чуть фетра внутрь подклеить, чтобы не терся по пластику. И выхватывать из открытой легко, сунул палец в кабу, при этом отжал пластиковую фигнюшку, щелку и вынимай. Не то, чтобы я был готов привалить Пагара или там понты металл, как и Растолян, чтобы напугать, но так чисто автоматически. Вот. Читал давно уже Гарри Гаррисона «Неукротимая планета». Там у бойцов спиро такие кобуры на предплечьи были. Только подумал, руку поднял, готовясь принять пистолет. Тот сам из кобуры в руку выпрыгивает. Вот и я последние дни так надрочился, что стоило только подумать, ствол в руке автоматически. А надорочился я, потому что после всей этой фигни, после бегства мамы, старался ни о чем не думать, и только и драконился перед зеркалом с пистолетом. Часов по нескольку в день. Конечно, тут автоматизм разовьется. Батя на меня посмотрел предостерегающе, а по видно, что наконец-то напрягся. По шее видно, что вроде как уши стали разоветь и примок, типа. Одно дело своей неприкосновенностью бравировать, а сами другое почувствую, что кто-то может на твою неприкосновенность и положить, и на сделку положить, и вообще будь что будет. А может, я психический. Обстановку в городе в последний год сильно всякой психиатрии способствовала. И многие психи разборки и эпидемию и пережили. Может, как раз за счет этой психиатрии пережили. Из-за того, что сначала стреляли, а потом думали. Как бы то ни было, ствол я помедлив, чтобы не думали, что я типа понты метнул, а потом зашугался. Убрал обратно в кубру. Переговоры продолжились. Причем Погар в натуре тон сбавил. И вроде как стал уже более податлив в базаре. Дальше мы уж с Толяном больше молчали, изредка только отвечая, если батя к нам обращался как бы за поддержкой или переспросить как мы насчет того-то. И как я заметил, батя тоже как-то насчет пулемета уже круглые глаза не делал, а как бы уже и соглашался, что да, сложно, но при большом желании можно бы и пулемет рассматривать как потенциальную возможность. Только вот с боеприпасами к нему, сами понимаете, мы вам не завод и не база. Насчет ПК и КОРТ тоже, мы вам, знаете ли, не супермаркет выбирать тут что найдем, а то мы речь вести будем. Повеселевший погар, уловив что насчет пулемета, как бы переговоры на мази, а он в основном из-за этого и приехал, сбавил нажим и в остальном стал более сговорчивым. С удивлением я заметил, что батя против ожидания, вместо того, чтобы стараться, как раньше, втемяшить ему что-нибудь объемное, отчего тот раньше всячески отмазывался, типа вермишели в коробках, сахара и крупы в мешках. Теперь больше склонялся к малогабаритным и, соответственно, более дорогим вещам. Специям, сушеным приправам в пакетиках, кубикам бульоном, кисель в брикетах, в пачках, тот же шоколад, кофе и какао. Я не верю своим ушам. По базару получалось, что батя как бы подписывается по гару отдать, наверное, вообще весь наш шоколад и все какао с кофе. Это же была немалая ценность, не свечки какие-нибудь. Конфеты шоколадные, и леденцовые еще, патроны пообещал, дефицитных калибров, пистолеты, запчасть какую-то дефицитную, я не понял к чему, взамен валил цену на другое или вообще в отмену. Че то он. Я помалкивал, конечно, только столиком переглядывался, и тот, видимо, тоже был в недоумении, но тоже молчал. Наконец, вроде как предварительно договорились, то есть изложили друг другу свои очередные встречные предложения. Погар не применил заметить, что хотя ему наше предложение нравится, тем не менее он лишь посредник. И последнее слово за его нанимателем, к которому он сейчас же и поспешит. Совсем уже было собрался вставать, но Толян придержал его. «Ты это, гер посредник, забыл? Фото давай». «А, да, точно». Это тоже был теперь такой заположняк. Посредник теперь на каждую встречу привозил свежую фотку пленника или пленницы, чтобы видно было, что и пленник жив, и что переговоры посредник ведет предметно, а не просто так понты дуют на пустом месте. Были, говорят, даже уже такие прецеденты, переговоры ведутся, а где пленник посредник и не знает, выдумал просто от себя, что он по поручению или там с снятую вещь предъявил, а убитые горем родственники ведутся. Не, с нами так не прошелестишь. Погар, понимающий кивнул, полез во внутренний карман, достал смартфон с большим экраном, включил, что-то там поискал пальцем и предъявил жадно схватившему ему Толяну. Тот уставился в экран, взгляд забегал по изображению. Мы сидели, молчали, молчал и Погар, процедура. Наконец Толян, удовлетворившись увиденным, передал телефон бате, и тот в свою очередь стал рассматривать изображение. Меня так и подмывало подойти и смотреть тоже через плечо, но я с большим трудом сдерживался. Не пацан, небось, проявлять нетерпение недостойно мужчины. Все какой у этих, у магикан, ну у индейцев в смысле, тоже читал, у Финемора Купера. Так и сидел напряженно, пока батя не передал обратно телефон Толяну, а тот пристав мне. Я достойно так взял и стал смотреть. Белка опять была сфотографирована на фоне какой-то стены с зелененькими обоями, явно в квартире, в офисе такие не клеят. Это мы еще в прошлые разы обсуждали, пытаясь хоть как-то догнать, где она находится. Но, конечно, нифига не догнали, небось там не совсем дураки пейзаж за окном фототь. В кадре была только Белка и эти вот обои. Леонора выглядела, как и на прошлых фото, довольно угрюмой, это как бы неудивительно, но, в общем, вроде как не напуганной. Хотя, конечно, время пугаться уже прошло. Даже вроде как причесанная в той же флисовой курточке, в которой, насколько мы помнили, на последние дни перед похищением и ходила. Сидела или стояла там, непонятно, фотка была по грудь, угрюмо смотрела в объектив, как-то заученно неудобно подняв обе руки к волосам, как бы поправляя там что-то. Это Толян прошлый раз заказал. Это тоже было из-за положников. Переговорщик должен был не просто фотку принести, а с доказательством, что она свежая, а не одна из нашлепанных за раз. Вот Толян прошлый раз сказал, чтобы Элька была с руками поднятыми к волосам. И даже сам показал как. Ну, так ее и сфотовали. А то тоже могли ведь уже и убить, а фотки предъявлять старые. Дураков нет на словом верить. Да и какое там слово у переговорщиков, сплошной бизнес. Они могли как фотку со свидетельством, что все в порядке привести, так и палец отрезанный, если переговоры не шли. Это тоже бывало, говорят. Пальцы вроде у Эльки тоже были все на месте. А синяк на припухшей, вроде как надорванной губе, Чуть спал вроде бы. А может мне показалось. Батя достал свой iPhone, включил и предложил Погару фотку ему перекинуть по блютусу, чем они и занялись, другим обитателям башни показать. Толян проворчал. Чуть-то она бледная какая-то и синяки под глазами. Не кормите что ли, бляди? Погар не поворачиваясь в его сторону, продолжая что-то там тыкать в смартфоне пальцем с достоинством, ответил. Не бледная, а нормальное освещение такое. Кормит ее тоже нормально, все как положено. Кстати, не, не кормите, а не кормят, это не моя подопечная, прошу опять себе заметить, я лишь посредник. Я у вас ее не крал, напротив, по мере сил способствую его возвращению. И поэтому ваши бляди как минимум неуместно. Только промолчал, только щека дернулась. Конкретно его этот багар уже ум, багар умывает. Другой бы раз Толян не смолчал, но тут другой случай. Хорошо еще, что за бляди извиняться не заставили, там штраф какой в натуре падла. Только что Толян пожелал, что другой раз на фото было с растопыренными пальцами. Хочу посмотреть, не поломат ли у нее маникюр. Не дай бог поломат. Погар лишь ухмыльнулся, принимая пожелание заказ к сведению. Какой нафиг маникюр? Давно уже не делали в башне никакого маникюра. Только что на Новый год женщины. Впрочем, Белка за своими руками всегда следила. Они все, скачивали фотки на батин телефон, и что-то сконнектиться не получалось, а я смотрел на его аппарат и думал, что там небось много интересного. Если бы в фотки залезть да полистать, наверное, много что можно было бы найти занятного, какие-нибудь там детали интерьера, может архитектурные какие-то моменты, чтобы на след выйти. Батя с Толяном, еще когда я больной лежал, на центральный рынок давно уже смотались, поспрашивать, фотки показывали. Народу на базаре, говорят, почти не было. Большая часть торговцев ушла или отсиживалась, или передохла в эпидемию. Даги, кстати, которые раньше рынок держали, говорят, кони двинули всей диаспорой. Во всяком случае, сейчас рынок был ничей. Без охраны, но и без входных билетов. И вообще, центральный рынок заканчивался. Торговля перемещалась на маленькие рыночки, буквально в пару столов, внутри кварталов, чтобы далеко не ходить. Да и с товаром стало туго, особенно с ожиротвой. Кто-то все же, Толян говорил... Указал на пару павильончиков, где вроде бы крутились на тему пленников и выкупа, но все павильоны стояли холодные, пустые, там уже похозяйничали до них, лежали только мерзлые трупы, народ возле базара крутился ушей, так что там следов не было. Толяну, глядевшего на их манипуляции с телефонами, видимо, похожая мысль в голову пришла, так что он, когда погар уже встал и заталкивал в карман свой телефон с блокнотом, в котором помечал наши встречные предложения, решился и зарядил немного ерничая, но по сути серьезно. Сударь, или как там сейчас принято обращаться в сопредельных вам кругах? Вот вы свой процент на этом деле поднимете, так? погар застегивая куртку, только скептически ухмыльнулся, как бы уже зная, о чем базар пойдет. А Толян продолжал. А если бы вам как деловому человеку предложили долю, в несколько раз превышающую ваш процент, за вы меня, надеюсь, понимаете? Опять этот цыганский сленг. Явно, что этот вариант мы тоже обсуждали, попробовать перекупить посредника, чтобы вывел нас напрямую на похитителей. Тут дело даже не в экономии, а в том, что, во-первых, во время передачи могли случиться накладки. Опасное и нервное это дело, обмен пленников на ништяки. Мы это еще по двум обменам с крестьянами знали. А тут мы бы рулили ситуацией, можно было бы как-то ночкой, да с бесшумным оружием, толиковым АПБ. Вы же меня, надеюсь, понимаете, я ясно выражаюсь. Во-вторых, и это главное, решив свой вопрос сами, мы четко давали понять окружающим, что с нами такие фокусы не пройдут. Это вон в садово-огородных товариществах, ныне коммунах, воруйте девок и продавайте потом за морковку, а у нас это чревато. И головы на пике, на забор, как Толян в прошлый раз, чтобы не повадно было, очень это дальнейшему повышению рейтинга башни поспособствовало бы. Все, погар, в общем, понял, но только скривился, как бы показывая, что только такой недоумок, как Толян, мог додуматься ему, деловому человеку, такое вот предложить. И ответил как бы нехотя, презрительно, через губу. «Да вы с ума сошли! Есть деловая этика! Сдать своего нанимателя, что я, по-вашему, сумасшедший! Мне и мой бизнес, и моя голова пока еще не надоели!» «Вот так вот, да?» Понятно было по тону, что базар тут и и сука, бизнес у него, бизнесмен, хуев. Батя тоже так понял и не встревал, Толян же только проворчал. Вполне возможно, что ты сумасшедший, если таким бизнесом занимаешься, от мне не знать. Вот и спросил. Вы спросили, я ответил. С достоинством таким ответил Погар и направился предваряемый батей к выходу. Торг на сегодня был, как понимаю, закончен. Олег проводил посредника до выходной двери подъезда, отпер ее, выпуская того из башни, даже через силу, пожалуй, руку прощаясь, сказав себе, что, что мы выпендриваемся реально никакой не стервятника, а просто делает свое дело, у нас свое, у него свое. Просто этот цыган Хусаинов здорово отношение к посредникам подпортил, когда сначала вполне по деловому на посредничестве заработал, а потом по беспределу на башню банду навел. Кстати, о нем. Прощаюсь, Олег напомнил, Константин, про Хусаинова-то разговор был, помните? Вы обещали поспрашивать, в ваших кругах, может быть, кто-нибудь за него все же впишется? Ну там, что, клану вояк он поднасрал, это понятно, но может, какие родственники, родня, семья там, мы бы со скидкой, а? Спуская с крыльца погар, только отрицательно покачал головой. Нет, не нужен. Никто в него не вложится. Сами понимаете, все, что на нем и с ним было, так же и нычки по городу, вы, конечно же, уже сняли. А сам он голенький, никому не интересен. Выкупить его, а потом ждать, пока он вложенный отобьет. Не, не такой он ценный кадр. Скорее конкурент, закончил Олег про себя его мысль и покивал понимающе. Оно так, оно понятно, конечно. В работу? Работник из него тоже. Ну ладно, что-нибудь будем думать. Ну, до скорого. Повернулся и, поеживаясь под ледяным ветерком, прикрывая шею шарфом, чтобы не простудиться, и вернулся за дверь, скрежетнул засовом. Стоявший там же за спиной в проходе талян понимающий, кивнул. — Не берут? — Нет, слышал же. Вообще не вписываются ни за сколько. — Отдать хоть за сколько, хоть за половину от мужика, — посоветовал стоявший тут же рядом с столиком крыс, с некоторых пор старавшийся быть практичным в деловых вопросах. — За половину от раба пиона цену-то пойдет? Вообще не берут, говорю же. У него специальности никакой, только что макрорствовать. И, видать, не очень о нем хорошего мнения, его бывшие коллеги не вписываются, знают, что кинет. Придется его, видать, того. Олег вздохнул, примеряясь с мыслью, что незаработанные деньги все равно, что деньги потерянные. Отдать тем родственникам бояк, пусть они его сами того, а нам за него бы хоть четверть, пусть хотя бы еще пару магазинов к ТТ, вслух подумал практичный Сергей. — Колено и локоть ему прострелить и отпустить, — предложил Толянов. — Пусть поползает, поработает наглядно агитацией на башню. Покажет, как у нас любят наводчиков. — Да, и так никто в этом не сомневается, — отмахнулся от зверского предложения Олег. — Пошли, что ли, обсудим дальнейшие расклады. Уже в бывшей квартире Устуса, в совещательной, Олег объяснил родственникам-соратникам свой внезапный поворот в предложении обменного товара от того, которого много и который объемный, к товару малогабаритному и дорогому. Сергей сразу и горячо одобрил. Отдавать почти весь запас пистолетных патронов, запасные пм снятые снятые десантников, шоколад и кофе, еще нереально большую сумму в золоте, лещах и талерах, даже и за белку было обидно. Толик, поглаживая рукоятку заткнутого за пояс кольта, уперев взгляд в потолок напротив, довольно долго молчал, взвешивая и оценивая, потом высказал сомнение. «Да мне и самому, ты же понимаешь. но все же. Ясно, что грабешь, только ты же понимаешь, с нами после этого никто дел не захочет иметь. И не по-пацански как-то договорились, за базар нужно отвечать, сколько бы это ни стоило». Олег возмущенно крякнул, столкнувшись с таким понятием пацанской чести, и принялся многословно и эмоционально защищать свой план. «Блин, про какую честь ты тут говоришь, Толян? У этих козлов где когда-то честь была, там давно капустная кочерыжка выросла». Думаешь, они бы нас не кинули, если бы им дали возможность? Все эти погарские, посредническая гильдия, да никто дела иметь не станет, не более, чем болтовня. Все держится только на интересах, и на договора писанные и не писанные правила всегда все плевать хотели. Что тогда еще в то время, что сейчас, вспомни хотя бы ту меченую сволочь Горбача, провели с расширением НАТО на восток и с ограничением по ПРО. Когда невыгодно, на договора плюют, я тебе говорю, как бывший коммерс и человек, интересующийся политикой. Напротив. Настолько больше уважать станут, если мы этих вот похитителей с выкупом прокатить сумеем. А если не то что прокатить, но и наказать, то и вообще. Всегда во все времена всякие благородные мерзавцы голубых кровей только и делали, что травили гостей на пирах совали кинжал в спину, вторгались вопреки договорам, как только удобный случай представлялся. А если нам сейчас еще в позу невинности и добродетели становиться, пацанскую честь начинать блести, так и вообще мы глупо будем выглядеть. Над нами весь центральный район ржать будет, если не весь Муст. Это что за башня? А, это те, что за телку отвалили, как за вагон с макаронами. А-ха-ха! Этого ждешь. Да они к нам что, благородную башню влезли, девку вымоли. Сдаваясь, уже Толик только и пробурчал. Не девку, а подругу и товарища. Да хоть бы и вагон. Ну, конечно, обуть этих застранцев мне тоже очень хочется. Но тут все нужно делать очень тонко, ты же понимаешь. Понимаю, понимаю. Поняв, что брат больше не будет противиться новому плану, заспешил Олег. Я же надеюсь, ясно выразился? Все будем делать в лучшем виде. Тут все надо делать очень тонко, на психологии. Ну, думай, что, ты же у нас в психологии спец. Ну, чтоб белка не пострадала. Ты же понимаешь, что случишь, что, второго шанса не будет. Продадут куда-нибудь в регионы и затрахают еще в отмеску. Ясное дело. Тут все надо продумать. Роли расписать даже. Все должно произойти во время самого обмена. До этого, чтобы никаких подозрений. Торговаться будем, как звери. И чтоб без перестрелки. Знаешь, как оно бывает? Пуля дура и все такое. Знаю. Олег почесал под курткой на груди шрам как раз вот от такой вот пули дуры. Еще летом рикошетом прилетевший в грудину но от совершенно бестолковых бомжей с автоматом. То есть главное теперь будем думать не что менять, а как. По процедуре, в общем. Завтра с крысом смотаемся на кладбище. Отвезем тот горелый пулемет с БМП. Он же хорошо так прогорел. Кому он нахер нужен горелый -то? Там металл отпустился. У спеца в мастерской почистят, подарают, договоримся. Главное, чтобы снаружи выглядел как рабочий. А если еще хотя бы одну короткую сможет дать, так вообще хорошо. Этот погар не производит впечатление знатока оружия. Не думаю, что он внутрь полезет. Но ну, не нас же ПК отдавать в самом деле. Если уж решили их кидать, то надо кидать по полной программе. Вы ведь со мной, я полагаю, согласны, и я ясно выражаюсь. Толянца с мешком согласился, Крыс тоже был согласен, хотя и близко не представлял, каким образом можно обставить такого тертого и въедливого дельца, как погар. Но у Олега, видимо, уже был план. Поигрывая в пальцах фонариком, следя за световым пятном, мотающимся по висящему на стенах рыцарскому снаряжению, непонятно, бормотал. — Это хорошо, что у нас джип. Хороший, большой джип с тонировкой сзади и по бокам. Только придется его талант, ты уж не обижайся, маленько модернизировать.